Глава 29 День отдыха. Осмотр достопримечательностей пришел-таки к концу. Так же, как и пребывание мальчиков в Гааге. Они прекрасно провели трое суток у вангендов и, как ни странно, ни разу за все это время не надевали коньков. Третий день оказался для них настоящим днем отдыха. Шумы и суета города утихли, Сладостные звуки воскресных колоколов порождали кроткие, спокойные мысли. На звук этих колоколов наш отряд шествовал в тот день вместе с Мевроу Ван и ее мужем по тихим, хотя и людным улицам, и, наконец, подошел к красивой старинной церкви в южной части города. Церковь была просторная, и, несмотря на огромные окна с цветными стеклами, казалось тускло освещенной, хотя стены ее были выбелены, а солнечные блики, красные и пурпурные, ярко горели на колоннах и скамьях. Бен увидел, что в проходах бесшумно снуют старушки с высокими стопками ножных грелок и раздают их молящимся, ловко вытаскивая из стопки нижнюю грелку, пока не останется ни одной. Его удивило, что Менхейр расположился вместе с мальчиками на удобной боковой скамейке, усадив свою вроу в середине церкви, заставленной стульями, на которых сидели только женщины. Но Бен еще не знал, что так принято во всей стране. Скамьи дворянства и должностных лиц города были круглые, каждая из них окаймляла колонну. Покрытые изысканной резьбой, они служили массивной базой для огромных колонн, ярко выделявшихся на фоне голой белой стены. Эти колонны, высокие, с хорошими пропорциями, были некогда обезображены и выщерблены, но все же не утратили своей красоты. Их капители, похожие на распустившиеся цветы, терялись высоко вверху в глубоких сводах. Бен опустил глаза на мраморный пол, вымощенный надгробными камнями. Почти все большие плиты, из которых он был составлен, отмечали место упокоения умерших. На каждом камне был вырезан герб, а надписи дата указывали, чье тело покоится под этим камнем. Кое-где лежало по трое родственников, один над другим в одном и том же склепе. Бен представлял себе торжественную похоронную процессию, когда она шествует, извиваясь при свете факелов по величественным боковым пределам, и несет свою безмолвную ношу к месту, с которого снята плита, и где темная яма готова принять покойника. Утешительно было думать, что его сестра Мэбл, умершая в младенчестве, лежит на залитом солнцем кладбище, где сверкая, журчит ручеек, а деревья, покачиваясь, перешептываются всю ночь. где ранние пташки нежно поют в вышине, а цветы растут у самого на могильного камня, озаренного спокойным сиянием луны и звезд. Потом он оторвал глаза от пола и остановил их на резной дубовой кафедре, прекрасной по своим очертаниям и отделке. Священника не было видно, хотя незадолго перед этим Бен заметил, как он медленно поднимался на кафедру по винтовой лестнице. Это был человек с мягким лицом, с брыжами вокруг шеи и в коротком плаще до колен. Между тем огромная церковь бесшумно наполнялась людьми. Темнели скамьи, занятые мужчинами, а середина церкви цвела свежими воскресными нарядами женщин. Внезапно по всей церкви пронесся легкий шорох. Все взоры обратились в сторону священника, теперь появившегося на кафедре. Проповедь он произносил медленно, но Бен все-таки понял лишь немногое. Зато, когда запели молитву, мальчик от всего сердца присоединился к поющим. Один раз во время перерыва в церковной службе Бен вздрогнул, увидев перед собой небольшой трясущийся мешочек. Сбоку к нему был прикреплен звонкий колокольчик, а сам мешочек висел на длинной палке, которую нес церковный служитель. не полагаясь на немое воззвание кружек для сбора милостыни, прибитых к колоннам входа. Церковники прибегали к этому более прямолинейному способу пробудить щедрость благотворителей. К счастью, Бен взял с собой несколько стейверов. Не будь этого, музыкальный мешочек тщетно звенел бы перед ним.